Глава пятнадцатая. Как же предательски ярко светит луна в эту ночь. В вышине нет ни единого облачка, и густо усеянный звездами небосвод в купе с полной луной заливает землю белесым, призрачным светом, отражающимся от снега. Жутковато. Жутковато было бы даже просто прогуливаться в эту ночь по чистому полю, не подкрадываясь к лагерю многотысячной орды. Впрочем, окажись я один в поле в зимнюю ночь, мне было бы не менее страшно. Просто страх был иного толка, страх мистический, страх пугающих мыслеобразов и фантазий, что неминуемо преследовал бы меня своими сюрреалистическими картинками, стремительно размывая грань между реальностью и миром выдуманных призраков. Но я-то не один, вовсе нет, нас четверо. А впереди за стеной отвесно склоненных к нам надолбов забылась в тревожной дреме стоянка целых трех туменов. То есть 30 тысяч татар, может чуть меньше, но намного. И коли дозорные окажутся чересчур бдительными или кто-то из поганых не вовремя проснется и решит выпадать, куда идут четверо нукеров, почему не спят, дело может кончиться плохо. Даже наверняка оно кончится плохо. Егор, мы ведь вчера все обсудили. Вы смекулы Микулой отправляйтесь к князю Юрию Всеволодовичу. Подняв вверх руку с раскрытой ладонью, я прервал речь удивленного и немного насторожного кречета, после чего обратился ко всем собравшимся у костра слово слову, все тем же, с кем вчера мы уже обсуждали дальнейшую судьбу дружины. Братья, я был неправ. Неправ, потому что не знал, что у поганых есть огненные зелья, кое они добыли в далеком Китае. И нет, это не огненно густа вода, что мы уже успели увидеть в действии. Это гораздо более страшное оружие. Собравшиеся заметно напряглись, бросив друг на друга пару быстрых, обеспокоенных взглядов, но я уже поспешил продолжить. Но это и хорошо, для нас хорошо. Потому как поджечь горшки с жидкой огнесмесью просто бы не получилось. Потому как пришлось бы долго колоть их и во множество, чтобы вызвать сильный пожар. А это привлекло бы внимание поганых, да и вызванный нами пожар можно было бы потушить. Но китайское огненное зелье, оно горит совсем иначе. Оно... Я немного запнулся, размышляя, чем бы заменить слово «взрывается», после чего выдал следующее. «Будет достаточно поджечь хотя бы один горшок с огнесмесью, чтобы сгорели все они». А без этого китайского зелья, я уверен, поганым не взять Рязань, по крайней мере, не отозвав от Переславля Субэдэя с его ополовиненными туменами. Однако, коли тот снимет осаду с города, то и Владимирскую рать будет возможно провести на помощь Рязани тайными лесными тропами. Нужны лишь дружинники из местных, кто их знает. Гонца к Юрию Всеволодовичу послать нужно обязательно, но может статься, что все решится уже здесь. А потому я остаюсь, в том числе потому, что только я знаю, как поджечь зелье. Выслушав меня, Кречет задал только один вопрос. «Сон?» Я утвердительно кивнул, и дядька больше ничего не сказал. А вот лицо Ждана приняло крайне недоверчивое выражение. Калаврад явно заинтересованный моими словами, поспешил уточнить. «А как ты хочешь сжечь зелье?» Я пожал плечами. «Способ только один. Этой же ночью, пока поганы не возобновили обстрел, я проберусь в лагерь в половецком одеянии. В сопровождении я могу взять лишь двух, самое больше трех человек. Большой отряд, да даже десяток, вороги заметят наверняка, а вот малая сторож может и проскользнет между дозорами. Кроме того, возможно, нам придется какое-то время провести в самом лагере в поисках хранилища запасов огненного зелья. Наверняка оно не очень удалено от пороков, а зайти я хочу от реки, со стороны города. Да, противник наверняка внимательно следит за подступами со стороны Рязани, но попытаться пройти сквозь лагерь еще опаснее. Я бы пошел один, но хранилище с зелем наверняка надежно охраняют. Так вот, охрану нужно будет хотя бы отвлечь, дать мне запалить хоть один фитиль, чтобы там все рвануло к хренам собачьим. На последних словах мои верные соратники невольно заулыбались. При этом наиболее заинтересованное выражение приняло лицо коловрата в глазах которого заплясали веселые огоньки. Решив немного поумерить оптимизм боярин, я продолжил с максимальной твердостью в голосе. Однако, други, важно понимать, все, кто пойдут со мной в лагерь, назад уже не вернутся. Взрыв? Тут я запнулся, оговорившись, невольно смущенный, вопросительным взглядами товарищей, после чего продолжил. Вспышка пламени будет мгновенной, каждый, кто окажется рядом с хранилищем зелья, тут же погибнет. И нет, предупреждаю твой вопрос, дядя, не пойти я не могу, ибо только мне известно, как нужно правильно поджечь горшки с китайской огнесмесью. Я видел во сне ее действия, мне идти наверняка. Кречет, вопреки моим ожиданиям, не стал спорить или отговаривать, ответил спокойно и в то же время очень твердо. «Значит, и я пойду с тобой». Я был открыл рот, чтобы возразить, но, встретившись взглядом с глазами дяди, осекся. Он принял решение с той же решительной твердостью, что и я, и менять его не собирался. Мне осталось лишь склонить голову и благодарно улыбнуться. «Спасибо. Я пойду». Главрат, промедливший всего пару секунд, свою кандидатуру выдвинул крайне горячо, буквально закричав. Видимо, стало стыдно за мгновение слабости. «Нет, боярин, не гоже тебе идти с нами. У нас с дядей в жилах течет и степная кровь, и худо-бедно за половцев мы сойдем. А вот ты нет, ты чистый рус, и ты, Микола, также пойти не сможешь». Я жестом руки остановил попытавшуюся было встать здоровяка северянина. Ты настоящий батыр и не можешь не привлекать внимание мой друг, а это самое худшее для нашей задачи. Без меня вам не обойтись. Не обойтись. На невеселую улыбку Ждана я ответил столь же мрачной ухмылкой. Но действительно, без бродника у которого настоящий талант к диверсионным операциям, к тому же в совершенстве владеющего половецким и действительно похожего на смуглого степняка больше прочих в нашей дружине, я поиск порохового склада поганых просто не представлял. А вот Евпатий, как видно, никак не может успокоиться, вскочил на ноги принялся страстно, горячо меня убеждать. Я знаю половецки не хуже прочих, а что ликом чистый рус, так кто в темноте ко мне будет приглядываться, особенно если на надеть деяния степняков. И потом, разве так отличны половцы от нас? И разве среди них не встречаются светлые ликом мужей, рожденные от похищенных и обращенных в полон русских дев? Зато клинок мой точно лишним не окажется. Немного помявшись, я все же согласился. «Быть посему, боярин, твое право», — Коля хорошо подумал. «Что же, у нас целый день на подготовку. Хорошо бы найти чистое споднее и перешить его так, чтобы можно было свободно накинуть его сверху на степняцкий халат и кольчугу. Даже в качестве плаща. Светлое на белом снегу будет не так заметно. Кроме того, нужно определиться, кого мы отправим гонцом к воеводе в Переяславль, а кого к князю Юрию Всеволодовичу». День в спешных приготовлениях пролетел быстро. Сразу после раннего приема пищи вся группа, включая спасенных полонянников, углубилась в лес, где мы и разделились. Так большая часть дружины вместе с увечными и с недовольным Микулой во главе отправилась вниз по течению реки. Им придется искать любой возможный кров и поднимать раненых на ноги, а при случае защищать баб с детьми. Так что задача у ельчанина отправившихся с ним воев далеко не такая безопасная, как может показаться на первый взгляд. В четверых наиболее смышленых и красноречивых дружинников, разбитых по парам, мы отправили гонцами на север, а сами весь день шли лесом, чтобы подобраться к Оке и уже по льду реки ночью обойти город. Учитывая плотность степняцких разъездов, задача далеко не тривиальная. У меня, правда, возникла шальная мысль напасть на один из них, перебить, завладеть лошадьми, и уже под видом дозора подойти к лагерю. Но, разглядев с лесной опушки, один из дозоров, насчитывающий семерых всадников, от идеи отказался. Стоит уйти хотя бы одному татарину, чтобы весь план накрылся медным тазом. Лучше пробовать силы ночью, как и договаривались изначально, воспользовавшись импровизированными маск-халатами и понадеявшись на наше малое число. Дозоры ведь рыщут в поисках сильных отрядов, а не горстки у русутов. Да и к вечеру, судя по моим сновидениям, монголы, видимо, всполошенные нашим нападением на обоз, поймут, какими ничтожными силами мы атаковали на самом деле. А значит, число дозоров должно сократиться. Так оно и получилось. Как только сумерки сгустились, мы вчетвером спустились на лед и двинулись к Рязани, напряженно всматриваясь вперед, в страхе заметить приближающийся конный разъезд. Но пронесло. Всадников заметили уже у города и, двигаясь под самым берегом, спешно залегли в снег, пережидая, пока дозор удалится к лагерю. А потом очередной рывок вперед, и вот мы уже поднялись наверх да обогнули крепость. И теперь с каждым шагом стена надолбов становится все ближе. Все пространство вокруг заливает белесый, призрачный лунный свет, и если бы не используемые впервые маск-халаты, нас бы уже заметили. Пока маскировка здорово выручает, да и пробираемся к частоколам и между двумя дозорами, выдавшими свое положение кострами. Возможно, тот факт, что ночь сегодня ясная и очень светлая, на самом деле сыграл нам на руку. Татары ведь наверняка уверены, что при полной луне заметят подошедших на вылазку арусутов, и потому вряд ли очень старательно вглядываются в сторону Рязани, скорее отогреваются у костров, проклиная сильный мороз, и то, что именно им выпал черед сторожить подходы. В любом случае, четыре фигуры в белом, следующие к надолбам, чуть пригнувшись, пока никто не заметил. Мы молчим. Ни я, ни кречет, ни калаврат со Жданом за все время пути не произнесли десятка слов. Сейчас, чтобы не выдать себя лишним звуком. А до того, наверное, потому, что говорить ничего не хотелось. Каждый из нас решился пожертвовать собой. И каждый в душе наверняка переживает, скорбит, скучает по близким, сомневается. Сомневается так же, как сомневаюсь и я. Утренняя решимость после увиденного наяву уже давно растаяла туманной дымкой под лучами солнца. Сейчас, механически переступая ногами, я либо гоню от себя тяжкие думы, и тогда идти становится легче, или вновь уступаю унынию, сокрушаюсь над очень простой мыслью. Меня сегодня не станет. Точно не станет. И вот поверить в это, как и принять, казалось выше моих душевных сил. Самопожертвование. Высшая воинская, да и просто людская доблесть. Пылу схватки, когда адреналин в крови зашкаливает, ты готов на многое, и с присутствием смерти не то, чтобы смиряешься, а скорее они просто не думаешь, не успеваешь подумать. Успеть бы ударить первым и точно попасть или выстрелить. Где-то в глубине души понимаешь, что враг может оказаться быстрее, точнее, удачливее, но не придаешь этому особого значения. Ибо, помимо потаенного страха, тебя ведут и боевая ярость, и ненависть к врагу, и азарт, и отчаянное желание победить, взять верх в схватки. И слепая вера в то, что сегодня у тебя точно все получится, и ты еще удивишь закат этого дня. Совсем иное — подниматься на свою Голгофу сознательно, отдавая себе полный отчет в том, что тебя не станет. И делать это не на кураже, не на адреналине, а с холодной головой, с ясными мыслями. Что тут скажешь? Страшно. Ведь как вообще такое может быть? Ты сейчас есть, а потом миг, и все. Пустота, чернота. В такие мгновения задаешься острым вопросом, а стоит ли оно того? Ну, хотя бы в этом я могу твердо себе ответить. Да, стоит. Судя по сну, Юрий Ингваревич подготовил многоуровневую эшелонированную оборону Рязани, если отнять у татар порох, то им останется лишь завалить своими трупами будущую брешь в стене вровень с городнями. Впрочем, впрочем у них еще останется запас огнесмесей но последние куда менее действенны против живой силы, чем фугасные пороховые бомбы, и не обладают они столь мощным психологическим эффектом. А кроме того, смеси на основе нефти Баты вынужден экономить, и даже если он пустит их в ход против фаланги пешцев-гридий, то и результат будет уже заметно слабее, и стратегический запас растратится. А это значит, что Рязань продержится дольше. А это значит, что под стенами ее погибнет больше татар. А это значит, что поганые или вовсе не возьмут стольный град княжества, или потеряют здесь столько воинов, что не смогут продолжить покорять Русь. А это значит, что Пронск уцелеет, как и любимая женщина, носящая под сердцем нашего ребенка. Хотя ведь все это вилами по воде писано. Но попытаться подорвать пороховой склад мы все одно должны. Еще бы найти его. В общем, с ценой я определился. Моя жизнь в обмен на жизнь Ростислава и будущего малыша и, быть может, сотен уцелевших благодаря отсутствию пороху монголов-дружинников, и тысяч уцелевших гражданских, оказавшихся в западне в городе. Остается лишь незакрытым вопрос, а что будет после? После того, как для меня здесь все кончится? Есть ли что-то после конца? Или когда сердце остановится, в глазах потухнет свет, то все? И матери с отцом я также никогда не увижу, не вернусь в свое настоящее? Не зря говорят, на пороге смерти атеистов нет такие моменты реально хочется верить, что это не конец, что что-то еще будет, ожидает меня, может быть, даже что-то хорошее. В этом плане искренне верующим попроще, наверняка попроще, по крайней мере, так кажется. Но ведь серьезно, для верующего человека смерть – это лишь переход к встрече с Богом. Правда, страшновато задумываться о том, что всю твою жизнь все хорошие и плохие поступки взвесят и определят что тебя ждет. Райские кущи или гиена огненная. И то, и другое Конечно, хотелось бы в рай, но... Но сколько грехов, больших и малых, мы действительно совершаем за жизнь? И хватит ли нам благих, добрых поступков, чтобы они перевесили? Хм, возможно, в этом плане мне повезло, ибо я планирую пожертвовать собой во имя благой цели. Как там звучит заповедь? Нет больше той любви, а кто положит душу свою за други своя? Остается открытым лишь вопрос, а почему, собственно, Господь допустил, чтобы монголы разорили Русь, едва ли не уничтожили ее? если люди здесь все-таки правильные и верующие. А вопрос-то не праздный, а вопрос-то непростой, сложный даже вопросец, хотя, если вдуматься, ответ лежит на поверхности. Причем ответ вполне наглядный, объясняющий падение Руси с позиции военно-политической и духовной. Все дело в раздробленности княжеств, в столетиях внутренних усобиц и братоубийственных войн. Я, конечно, не так силен в религии, как в истории, но один одновременно религиозный исторический пример помню отлично. Илья Муромец, он же святой Илья Печерский, или преподобный Илья Муромец, упокоившийся в Киево-Печерской лавре, жил и прославился как воином в XII столетии, а вот погиб при разграблении Киева половцами, приведенными князем Рюриком Ростиславовичем в 1203 году. По другим данным, получил тяжелое ранение, приведшее к смерти впоследствии. При этом разграбление монастыря степняками – исторический факт. Русские князья, ведущие за собой русские же дружины, приводят на родную землю заклятого врага и позволяют ему грабить православные святыни, убивать монахов и иноков. Каково? Или вот другой пример, вполне себе исторический. Эдакая красная свадьба Джорджа Мартина, только по-русски, даже по-ризански. Событие, известное как съезд в исадах, произошедшее в 1217 году, относительно недавно. Так вот, рязанский князь Глеб и брат его Константин собрали в исадах прочих князей земли Рязанской и Пронской, приходящихся им братьями одного родного пятерых двоюродных. Еще раз, братьями? Так вот, братьев с дружинниками на съезде хорошенько напоили вырезали, пригласив на мокрое дело все тех же половцев. И, кстати, земля рязанская после этих событий сильно пострадала из-за последующей войны между Глебом-братоубийцей и Ингварем Игоревичем, отцом ныне правящего князя. Первого поддержали половцы, второго – Владимирская рать, и Ингварь победил. Но какой ценой далась эта усобица мирным жителям? А между родными братьями Всеволодовичами, кончившейся Липецкой битвой, не смогли договориться по разделению наделов. Вот вам сражение, в котором, по некоторым данным, приняли участие до 50 тысяч русских воинов с обеих сторон. Потери до 10 тысяч только со стороны Владимирской рати. И, кстати, тоже недавно, 1216 год. Липецкая братоубийственная сечи и последующие за ней катастрофы на Калке серьезно подорвали потенциал русских ратий перед самым вторжением Батыя. Кстати, результаты Калки – это также наглядная демонстрация того, что происходит, когда даже союзники не отказываются от старой вражды и стремления к славе и власти. И столь же наглядный результат многовековой княжеской раздробленности. Но ведь в войнах участвовали не только князья, верно? Если подумать, братоубийца Глеб не такой уж и негодяй. Он просто пошел самым простым путем и убрал конкурентов, без изматывающей свой народ очередной разоряющий и губящей людей-усобицы. Шутка, конечно, вряд ли он о простых людях, думал, вырезая братьев. Увы, в войнах князей русичи бились с обеих сторон, и не только ведь профессионал-дружинники. гриди и бояре воюют конными, а в той же Липецкой битве описывается пешая атака новгородцев через овраг. И в грабежах, и в насилии над побежденными участвовали не одни половцы, это тоже нужно понимать. И если взять всю историю средневековой Руси, реально ведь всю, начиная с самого Владимира Святого, это история бесконечных с братоубийственных войн, ослабляющих Русь изнутри. Ослабляющих не только в военном или экономическом отношении, но и духовно. И если вдуматься, сколько братской крови было пролито, сколько девчонок и женщин изнасиловано своими же, Сколько детей погибло во время штурмов городов? И в свете этих событий нашествие татар с востока не кажется уже таким внезапным. Скорее наоборот, становится удивительно, сколь милости в благосподье, как долго терпел он эти бесчинства».